Всехсветский храм в Бат-Хомбурге был великолепен. Он располагался в городском парке. Красные кирпичные стены, украшенные изразцами с двуглавым византийско-русским орлом, золотая маковка в центре, спас рукотворный над входом и шестикрылый серафим под ним. И как новенькая. Хоть и строили ее в конце XIX века, стиль относился к веку XIV, никак не раньше. Уютная как домашняя, и всем своим видом и убранством, встречающая, я православная, увидел, словно островок русской земли. И, как потом выяснилось, мне повезло. Службы в церкви не каждый день, прихожан немного, на воротах расписание, с беглого взгляда понял, я попал на службу, которая бывает здесь всего два раза в неделю. Воистину, если идешь к Богу, не промахнешься. К отцу Дмитрию я подошел после службы, точнее, после того, как все прихожане получили от него благословение и ответы на все вопросы. В общем образе священника сразу угадывалось главное — человечность. Или, как правильнее говорить, любовь к ближнему. Он терпеливо выслушал всех старушек и на русском, и на немецком, а когда подошел я, сразу оценил ситуацию. Если вы не против, давайте начнем с исповеди. Я полгода не исповедовался, не меньше. Вот с этого и начнем. Великий пост, первая неделя. Господи, прости, ужаснулся я тому, что так долго жил по течению, потеряв главное. И потом я выплакал отцу Дмитрию всю боль, все свои грехи, словно хартию свою читал и все, что было хмельного, выпито мною вместо благодати, и одного не мог выплакать и простить себе. Страха. Не страха Божьего, а трусливого, человечьего. Вырыдал. И то захлестывало меня бессмысленной, безумной отвагой, вот поеду, всех порублю в капусту, то снова накатывало, закатают в асфальт, и кто позаботится о старушке-матери, и боль за растерзанную родину. В притчах сказано «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его». Притчи, глава 10, стих 24. «Не бояться надо, а готовиться к испытаниям. Я вот как-то тоже боялся». Смеяться будете? Летать боялся. А летать надо было. Читал в то время книгу Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Там и дневники, и мысли его на каждый день. И перед самым полетом как раз начал новую главку. А начиналась она с таких слов. «Не бойся лишений телесных, бойся лишений душевных. Не бойся, не малодушествуй, не раздражайся, когда тебя лишают денег, пищи, питья, сладости, одежды, жилища, даже самого тела. Бойся, когда враг лишает душу твою веры упование, любви к Богу и ближнему, когда Он всевает в твое сердце ненависть, вражду, пристрастие к земным вещам, гордость и прочие грехи. Не убойтеся от убивающих тело, душ уже не могущих убить и людей. Говорится в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 28. Наизусть с тех пор помню, и ведь просто все, и знал это. Но из уст батюшки нашего всероссийского прозвучало, как укрепление. Да и вовремя. Ведь без промысла Божьего ни един волос с нашей головы не упадет. Так все просто. Надо просто верить в это всем сердцем. И любой страх отступает. Я не говорю, что надо лезть на рожон. Но страх плохой советчик, плохой попутчик. А если смерть даже стоит на пороге, что проку в страхе? Тут уже о другом надо думать. Успевать молиться. И вы перестали бояться летать? Перестал. Теперь летаю много. Да и вообще перестал бояться. Все в руках Божьих. У апостола Марка сказано «Все возможно верующему». Говорится в Евангелии от Марка, глава 9, стих 23. «Больше боюсь умереть не по-христиански. И как-то легко и спокойно мне стало». Так, словно сам Господь через доброго батюшку Дмитрия теперь сказал «Я с тобой, сыне». Но блудному сыну мне тут же сделалось не по себе, как тому Адаму, что спрятался после первого греха. «Адам, где ты? А куда скроешься-то от ноготы своей духовной?» Я рассказал отцу Дмитрию о студенном болоте. Он немало подивился, но в ответ мне рассказал о благодатных местах, где совесть наиболее возопит человеку. А я следом поведал, как часто просыпаюсь по ночам в холодном поту от ужаса за многие поступки, которые совершил. И вдруг вспомнил, как на уроке литературы нам долбили цитату из Достоевского «Совесть оживает ночью». Она кричит от боли и одиночества, она вершит над собой страшный суд. В кошмаре снов срываются все и всякие самообманные маски. Выходит, не зря долбили. «Чего ж теперь ждать в России?» — опечалился я. Отец Дмитрий улыбнулся, словно не понял моей печали, и ответил. «Оптинские старцы учили». Зло всегда забегало вперед, но не одолевало. Разве только где попускал Господь и попустит к пользе нашей душевной и к испытанию христианского терпения. Умом, понимаю, сердцем, осмириться не могу. Ну и не надо, Господь и так все уладит. А я вот в России побывать хочу. Неужто не были? Не был. А говорите так хорошо по-русски. Помощь Божия и воспитание родительское. «Так вы не московского патриархата? Русская православная церковь. За рубежом. Но пусть вас это не смущает. Вот увидите, на скорбях, о которых вы рассказали, церковь вновь будет едина. Точно вам говорю». Дай бог. А у меня тетя замуж за фашистского солдата вышла. Он, правда, еще в 44-м по ранению демобилизовался. Да тут ведь, как и в России, почти каждую семью Вторая мировая задела. Молчат немцы, в землю смотрят, когда с ними говоришь об этом, но, боюсь, так будет не всегда. В истории как? Если маятник сильно качнули в одну сторону, он качнется и в другую. А у нас всех собак на Сталина вешают: Если власть себя чувствует нелегитимной, неправедной, ей обязательно надо сплясать на костях предыдущей власти. Но тут они вместе с водой выплеснуты ребенка начнутся сталина а придется пересматривать результаты после военного мирового устройства то есть победа верно самое мерзкое что делают это те кто и развязал эту войну и здесь и за океаном и у вас батюшка вы позволите я закурю а то давно уже хочется я конечно не одобряю но курите это же ваш выбор в конце концов я слышал Иан шанхайский курил кто это Думаю, в ближайшее время его прославят в лике святителей. Из того же рода вышел Иоанн Тобольский. Так это же наш, сибирский святой. Он был последним в синоидальный период прославлен. В 1916 году. Точно. Вот видите, один род двух таких людей дал. А Иоанн Шанхайский, он что, в Китае? Служил. И в Китае. А почил в Америке. В Сиэтле. Точно говорят, что земля круглая. Господь всем правит, кроме свободной человеческой воли. Я все же не сдержался и закурил. Вспомнил про деревенскую кликушу Бабу Нюру, а ведь права была. И вспомнил, как сейчас печатают в газетах астрологические прогнозы на каждый день. Ведь и это обещала. Рассказал о ней отцу Дмитрию. Он не удивился, а только заметил, что в конце времен много простых людей должны пророчествовать. Так мы что, в конце времен живем? А вы не чувствуете? Я прислушался к себе, но объема знаний тогда мне еще не хватало. Только смутное предчувствие несправедливости всего происходящего. Так ведь и в семнадцатом году, и во время гражданской войны такое у людей было. И что делать? С тревогой спросил я отца Дмитрия. Молиться, трудиться и держать ухо востро. Так и сказал. Держать ухо востро. Потом пояснил внимательнее быть ко всему, не пропустить, как под видом какого-нибудь миротворца и лже-чудотворца в мир явится Антихрист. Горбачев у нас миротворец, криво ухмыльнулся я. Мелковат он, так, мелкий бес, он только прислуживать может. А я думал, у вас тут его все почитают и уважают. Вы не первый, с кем я говорю, из бывшего СССР. Уже давно понял, что не богом он меченый. Но я один из тысячи. За развалами Берлинской стены еще не все, и не все увидели, что дальше будет. «А что будет?» «Здесь?» — батюшка вздохнул. Садом и Гамора. присытилась Европа свободами и комфортом. Дальше только разложение. Дешевую рабочую силу найдут в Азии да в Африке. Вот вам и орды Гога и Магога. А в России?» — скинулся я. «Я не пророк». Больше аналитик. Думаю, все от народа зависит. Но точно знаю. Сейчас у вас опьянеют все от свободы, и многое на этом потеряете. Так ведь столько храмов по Руси восстанавливать начали. Еще тяжелее вздохнул отец Дмитрий. Так вон, кивнул он на церковь, где только что служил. Красота какая! А на службе едва два десятка человек бывает. Главное не стены. Главное, чтобы вера как стена. Только тогда Россия выстоит, и каяться надо. Всему народу каяться надо. Столько безбожия было. Благословите, батюшка, ехать в Россию, — сложил я в поклоне руки. А страх как же? Отступил. Бог не оставит, — уверенно сказал я. Бог благословит. Перекрестил священник мою покаянную головушку. Приезжайте еще. Рад буду вас видеть. Спаси Господи, батюшка. Маме я решил не звонить, а вот тетю обойти здесь не мог. Изольда Крюгер словно ждала этого разговора. Она еще до него погрустнела, заметно осунулась и даже не стала пить свою ежедневную дозу. Сварила мне и себе кофе. Я знала, что ты все равно поедешь, только порадовалась, что не одна. С Хэдди-то говорить не о чем, фильмы обсуждать, да пенсию ее. Тетя, я еще приеду. «Боюсь», — вздохнула она, — «до следующего твоего приезда могу и не дожить». «Да что вы такое говорите?» «Вы выглядите на все сто». «На все сто граммов», — улыбнулась, подхватила. «Проспиртованная, потому и выгляжу». «Я вовсе не это хотел сказать». «Да понимаю, мы с невестой вместе приедем, если не прогоните». Изольда Крюгер, урожденная Зоя Карпенко, тяжело вздохнула. Так, словно в эту минуту надо было выбирать, быть или не быть. Яркие ее глаза словно погасли. От бравой молодящейся вдовы осталась обычная старушка. Знаешь, я ведь всю жизнь одна. Всю. Моя вина. Но так тяжело. Да, фриц, делал все, чтобы этого не было. Я все время удивлялась, зачем он меня с Украины тащил, когда тут полно было смазливых фрау. Выходит, любил. Видишь, и фашистам любить надо. Мне захотелось ей сказать, что при всем при этом они сжигали наши города и деревни, так что стоит задаться вопросом, а знакомы ли им хоть какие-то человеческие чувства. Но промолчал. Тете и без того было плохо. Наконец она потянулась за своей дежурной бутылкой. «Давай, чего уж там. Думаете, поможет?» «Нет. Но так все равно легче». Родственники его меня не очень-то приняли, а я не лезла. Язык с трудом давался. «Все равно ведь деревенщина безграмотная была. Это твоя мать всю жизнь хотела учиться. А я только здесь поняла, что придется. Чтобы дурой последней не выглядеть и фрица не подводить. Он-то с тросточкой ходил после ранения. Солидный. Улыбнулась в себя. До конца жизни хромал». Кость там ему раздробила так, что у нас-то бы вообще ногу оттяпали, а их немецкие хирурги ногу ему спасли. И вот как ни крути, хоть и с Фрицем, и с Джоном я была, но все равно одна. Джонни был утешением. Когда его не стало, я пить начала. Если бы не Фриц, сгорела бы. А теперь вот живу в пустоту. Зачем так говорить, поймешь когда-нибудь? У всякого такое может быть. «Да, честно говоря, у меня уже такое есть», — задумался я. «Когда вдруг я стал не нужен своей стране. Со всеми своими знаниями, прочитанными книгами. Впереди оказались какие-то хапуги, моральные уроды, аферисты и спекулянты со своим ущербным мировоззрением. Тут важно другое. Важно, нужна ли тебе и таким, как ты, страна?» — философски заключила тетя. «Представь себе, если б немцы после войны опустили руки». Поводов у них не меньше было, а они работали, как муравьи, каждый на своем месте и не роптали. Конечно, у них каждый на себя работал, но все вместе они все равно на страну работали. Кстати, в ГДР также. Там ведь медицина, образование, как и у вас, бесплатными были. Продукты стоили копейки, за жилье они почти не платили. Свои преимущества. Есть у немцев чему поучиться. Не надо было им к нам лезть. Не надо было, об этом и Фриц до конца жизни говорил. Не надо было Гитлера канцлером выбирать. «Ты что?» — скинула брови тетя. «Такой наивный. Ты думаешь, если б не было сил, которые за ним стояли, он бы смог занять хоть какое-то место в политике? Они ж хотели его руками вашу совдепию прикончить. Да вот у него тоже свои соображения имелись». Мне приходилось слышать, как местные ветераны говорят между собой, что с русскими не воевать, а объединяться надо было. Мол, не было бы армии сильнее. Упаси бог, с фашистами объединяться. Но вот ты мне скажи, можно ли на тебя вешать вину за тех, кто сейчас в Кремле вашим хозяйничает? Ну, вот. И немцев нельзя всех фашистами считать. Я за эти годы очень разных видела». Я в очередной раз удивился ее рассуждениям. Видимо, так и осталась она между двух миров, точнее, мировых систем. Она между тем махнула рукой на политику и снова спросила. «Поедешь?» «Поеду». «И правильно сделаешь. Только не лезь на рожон». Отец Дмитрий сказал то же самое. «Хороший он человек». «Да». «А ко мне точно приедешь?» «Точно. Я визу-то гостевую тебе снова сделаю». Спасибо. И вот что, Сергей, возьми денег. Я много не дам, но тебе все равно будут нужны. Возьми, будь ласков. Спасибо. Я потом верну. А зачем они мне? На шнапс мне всегда хватит, и на свечку в храме, и на похороны свои. Улыбнулась печально. А хотелось бы перед смертью на родную землю взглянуть. Так поедемте. В какую страну теперь ехать? В Украину или в Россию? Да и боюсь я. Чего? Сердце не выдержит. Думаешь, я такая боевая старуха? не е, -е. Йо-хо-хо, -хо, уже давно капут. От времени, как и от взора божьего, никуда не денешься. Тут у меня место, рядом с фрицем и Джонни. Как раз между. Тут и лягу. Хеди присмотрит. Ты-то хоть за меня свечу в церкви поставишь? Да о чем вы? О смерти, милый о смерти, о том, о чем каждый день помнить надо. Только полный дурак думает, что завтрашний день обязательно начнется. Только полный дурак думает, что если вокруг умирают и гибнут, то это всегда где-то в стороне, а не с ним. А уж в моем-то возрасте и подавно. Вот только так и не знаю, как грех свой за предательство свое исповедовать. И отец Дмитрий не знает. Я опустил глаза. Я тоже не знал. Но благодаря ей, благодаря нашим беседам, я смог взглянуть на войну и с другой стороны. Но остался на своей. С двумя дедьями, что оставили свои автографы на стенах Рейстага. Это было в крови, в душе, в сердце. Это была боль, которая теперь передавалась по наследству. Слезы, что подступали к моим глазам на братских могилах, это были слезы всех вдов, матерей, что не успели они выплакать, пока спасали и восстанавливали разрушенную страну. И простить я не имел права, потому что для этого надо было поднять из земли, из расстрельных, врагов поднять с Пискаревского кладбища, вернуть из пепла сожженных деревень 27 миллионов человек и спросить их. Такое под силу только Богу. Как-то в одночасье моя родина лишилась крыльев. На чем мы летали в девяностые? Весь авиапарк будто в одночасье устарел, Чуть позже некоторые наши самолеты не будут пускать в международные аэропорты Европы и Азии. То у них предел шума превышен, то выбросы вредных веществ. Понятно, что это была банальная конкуренция со стороны западных авиастроителей. Борис Березовский, подмяв под себя огромный и надежный аэрофлот, не вложил в него ни копейки. Только выкачивал. Новые авиакомпании закупали на Западе и на востоке устаревшие боинги и аэробусы. На каждом борту можно было столкнуться со страшной и опасной в полете анархией. Мне посчастливилось хлебнуть ее на борту многострадального, но очень надежного Ил-86, что с трудом поднялся в небо Франкфурта из-за явной перегрузки. Салон в основном заполняли новые русские и пожилые немцы. Первые были еще с земли пьяны и тащили с собой в своих сумках запас топлива на весь полет. Неудивительно, что уже через 20 минут завязалась первая драка между теми, кто, несмотря на запрет, нагло ходил курить в туалет. Немногие немцы испуганно наблюдали за происходящим в салоне. Примечательно, что русские как-то точно определяли именно соотечественников себе в противнике. Очень скоро драка стала массовой. Парни с толстыми шеями, в буквальном смысле своими падающими телами, раскачали самолет. Об чью-то голову разбили бутылку виски, и по салону еще больше распространился запах алкоголя. Пытавшихся остановить беспредел стюардес, просто небрежно оттолкнули. Я сидел в конце салона и какое-то время мог оставаться безучастным наблюдателем. Во всяком случае, до тех пор, пока один из бычьих шеи не изволил пойти ополоснуться в туалет. Я не соблю, ни правила, ни смотреть им в глаза. Наши взгляды столкнулись, и он тут же прочитал во мне тщедушного интеллигента, который, может быть, недоволен его развязным поведением. «А ты что не участвуешь, олень?» — потянулся он к воротнику моего пиджака. «Презираешь, тварь!» Страха уже не было. Была только ненависть. И я тут же поучаствовал хорошо поставленным в армии ударом, выбросив все тело ему навстречу. «Удар!» Тыльной стороной ладони в носовую перегородку превратил ее в кровавое месиво. Противник упал навзничь, как подкошенный, заливая кровью из остатков носа ковровое покрытие между рядами. Упав, он еще успел обмочиться. А я сел на свое место, будто ничего не произошло. Кто-то из его товарищей сквозь общую суматоху стал с матом пробиваться в мою сторону. Я был равнодушен, хотя неизвестно, чем все это могло кончиться. Но буквально через минуту в салоне появился командир корабля, который сумел перекричать всех, держа над головой пистолет. «Прекратить. На счет три я открываю огонь на поражение ради безопасности пассажиров. Если пуля уйдет на вылет из салона, будет разгерметизация. Тогда всем каюк. Ясно? Раз, два, три». Он был убедителен и точно бы начал стрелять. Так или иначе, драка сначала замерла, как в детской игре море волнуется, а потом расползлась по креслам. Во всяком случае, те, кто смог, встать. Мой визаве не встал. Таким, как он, стюардессы начали оказывать первую помощь, командир некоторое время стоял в проходе и, прежде чем уйти, предупредил. — Если кто-то еще попробует, пристрелю. Потом посажу борт в ближайшем аэропорту и гарантирую всем долгое пребывание в тюрьме. Возможно, недружественной нам страны. Что вы ведете себя, как последние свиньи? Ты хайло заткни, летун!» Это проснулся некто из братков, кто не успел поучаствовать в общей заварушке. Наверное, его грузили в самолет в отключенном состоянии. Кто-то из его же товарищей сунул ему кулака так, что он снова отключился, пилот даже не успел отреагировать. Он еще раз окинул взглядом место кровавого побоища. Хуже свиней усугубил он и, не опуская пистолета, отступил к кабине пилотов. Точно знаю, это был не самый страшный рейс для того времени. И еще я знал точно, братки ничего никому не прощают, но все же вел себя неосторожно.